Глава двадцатая Среда, 15 октября Андре Понсен оторопело моргнул. — Вы беременны? — Да, — тихо ответила она. — Видите ли это? — Но это же чудесно. — Все получается просто замечательно, — воскликнул он. и его шок сменился огромной улыбкой, потому что Струан, образец британского джентльмена, совратил невинную леди и теперь не смог бы избежать скорого брака и остаться при этом джентльменом. «Мадам, позвольте мне поздравить вас...» «Тише, Андре!» «Нет, не позволяю. И, пожалуйста, не так громко. У стен есть уши, особенно в миссиях. Разве нет?» прошептала она, наблюдая за собой словно со стороны, пораженная тем, что ее голос оставался таким спокойным, и что она чувствовала себя такой невозмутимой и с такой легкостью смогла ему признаться. Видите ли, к сожалению, отец ребенка не месье Струан. Улыбка исчезла с его лица, потом вернулась назад. Вы, конечно, шутите, но зачем такие шу... Просто выслушайте меня, прошу вас. Анжелика пододвинула свой стул ближе к нему. Меня изнасиловали в Канагаве. Он ошеломленно смотрел на нее, пока она рассказывала ему, что, по ее мнению с ней случилось, что она решила делать, как скрывала весь этот ужас с тех самых пор. Это действительно произошло. Было на самом деле. Она подняла руку словно давала присягу в суде: я клянусь в этом как перед богом. Теперь руки ее лежали у нее на коленях, одна поверх другой, бледно желтое дневное платье с турнюром, крошечный оранжевый капор и зонтик. Он покачал головой не в силах собраться с мыслями. все это кажется невозможным. За свои зрелые годы, Он был действующим лицом многих подобных трагедий в жизни мужчин и женщин. В некоторых он участвовал по приказу свыше, в некоторые сам забредал ненароком. Многие подготовил и приблизил своими руками, оборачивая большинство из них, если не все, на пользу делу. Франции, революции, свободе, равенству, братству императору Луи Наполеону, кто бы или что бы ни было в моде на тот момент и в первую очередь на пользу себе. Мне нужно устранить это препятствие, Андре. Вы имеете в виду аборт? Вы же католичка. Вы тоже. Это дело останется только моим и Господа. А как быть с исповедью? Вам придется исповедоваться. В это воскресенье вы должны пойти и... Это останется между мною и священником, а потом Господом. Сначала необходимо устранить саму проблему. Это противно законам божеским и человеческим. И совершалось на протяжении столетий с незапамятных времен. В ее голосе появились резкие нотки. «Обо всем ли вы сами рассказываете на исповеди?» Прелюбодеяние ведь тоже против законов божеских, не так ли? Убийство тоже против всех законов, не так ли? Кто говорит, что я кого-то убивал? Никто. Но более чем вероятно, что убивали или были причиной смерти. Мы живем в жестокое время, Андре. Мне нужна ваша помощь. Вы рискуете обречь себя на вечное проклятие? Да. И я пролила реки слез, мучаясь из-за этого. Угрюмо подумала она, сохраняя невинное выражение глаз, ненавидя его и то, что было вынуждена довериться ему. — Будь ты проклят за то, что мне приходится отдавать свою жизнь тебе в рабство, но, благодарение Богу, я теперь вижу тебя насквозь. Малкольм и Джейми правы. Все, чего ты хочешь, — это или диктовать свою волю дому струанов, или сокрушить его. Это проклятие, что мне вообще приходится довериться мужчине. Если бы только я была в Париже или даже в Гонконге, нашлись бы десятки женщин, к которым я могла бы тайно обратиться за необходимой помощью. Но здесь таких нет. Она позволила нескольким слезинкам появиться на глазах. — Пожалуйста, помогите мне. Он вздохнул. — Я поговорю с там сегодня у... — Вы с ума сошли? — Немыслимо обращаться к нему. Мы не посмеем, как и к Хоугу. — Нет, Андре. — Я продумала все очень тщательно. Ни один из них не подойдет. Мы должны найти кого-нибудь еще, какую-нибудь мадам. Он опять уставился на нее, открыв рот, ошеломленный этим спокойным голосом и логикой. — Вы имеете в виду маму-сан? — запинаясь, выговорил он. — Кто это? — О, это женщина-японка, которая содержит местные дома терпимости, заключает контракты на услуги девушек, договаривается о ценах, назначает девушек и так далее. Она нахмурила лоб. Я не подумала об одной из них, зато я слышала, что здесь есть один такой дом, дальше по дороге. «Бог мой! Вы говорите о доме озарницы Нелли в пьяном городе! Я бы не пошел туда и за тысячу луидоров!» «Но разве этот дом содержит не сестра миссис Фортерингил, знаменитый миссис Фортерингилл из Гонконга?» «Откуда вы о ней знаете?» «О, Боже, Андре!» Разве я похожа на тупоголовую ханжу-англичанку? Раздраженно вскинулась она. Каждая европейская женщина в Гонконге знает о заведении миссис Фортерингил для юных леди, хотя все притворяются, что им ничего не известно и никогда не говорят о нем открыто. К тому же все, кроме разве что самых глупых, знают о том, что их мужья посещают китайские бордели или имеют любовниц китаянок. Какое лицемерие! даже вы поразились бы услышав о чем беседуют леди в уединениях своих будуаров или когда поблизости нет мужчин в гонконге я услышала что ее сестра открыла дом здесь это не то же самое анжелика здешний дом обслуживает матросов пьяниц людей без определенных занятий отбросы общества Озорница нелли вовсе не сестра ей Она просто заявляет так, вероятно, платит определенную мзду за пользование именем. — О! — Так куда же вы ходите? — Развлекаться. — В Йосивару, — ответил он и объяснил, поражаясь в душе этому разговору и тому, что он тоже может быть столь откровенен. — Есть у вас особое место? «Особый дом. Такой, где вы в хороших отношениях с мамой Сан?» «Да». «Отлично. Пойдите сегодня вечером к вашей маме Сан и раздобудьте то, что они пьют в таких случаях». «Что?» «Бог мой, Андре! Будьте разумны, будьте серьезны! Все это очень серьезно!» И если мы не сможем разрешить эту проблему, я никогда не стану владелицей благородного дома и потому никогда не смогу содействовать определенным интересам. Она увидела, что удар попал в цель, и осталась еще больше довольна собой. Пойдите туда сегодня и попросите у нее лекарства. Не спрашивайте его у своей девушки, вообще не говорите ни с кем из девушек, они, скорее всего, о нем не знают». Спросите патрон, маму-сан. Вы можете сказать ей, что у девушки задержка? Я не знаю, есть ли у них такое лекарство. Она добродушно улыбнулась. Не будьте глупым, Андре. Конечно же, оно у них есть. Обязательно должно быть. Ее правая рука принялась вытягивать пальцы левой перчатки. Как только эта проблема будет решена, все пойдет чудесно. И мы поженимся на Рождество. Кстати, я решила, что будет лучше, если я съеду от Струанов, пока мы не поженимся. Силы месье Струана пребывают теперь с каждым днем. Сегодня я переберусь в миссию. Разумно ли это? Лучше оставаться с ним рядом. При обычных обстоятельствах — да. Нужно, правда, думать о приличиях, но более важно то, что после лекарства я наверняка буду неважно себя чувствовать день или два. Как только это будет позади, я решу, следует ли мне вернуться. Я знаю, что могу положиться на вас, друг мой. Она встала. Завтра? В то же время. Если я ничего не достану, я пришлю вам записку. Нет. Будет лучше, если мы встретимся здесь в полдень. Я знаю, что могу положиться на вас. Она улыбнулась ему своей самой милой улыбкой. У него зазвенело в ушах, и от этой улыбки, и от того, что как бы ни разворачивались события, она теперь навсегда прикована к нему. — Эти иероглифы, — произнес он. — Те, что были написаны на простыне, вы их помните? — Да, — ответила она, удивленная столь внезапным переходом. — Почему вы спрашиваете? Не могли бы вы начертить их для меня? Возможно, я узнаю их. Они могут означать что-нибудь. Они были начерчены на покрывале, не на простыне. Его. Его кровью. Она сделала глубокий вдох, протянула руку, взяла ручку и обмакнула ее в чернила. Я забыла сказать вам об одной вещи. Когда я проснулась, маленький крестик, который я носила с самого детства, исчез. Я обыскала все, но нигде его не нашла. Он украл его, я так полагаю, но больше не взял ничего. Там были еще драгоценности, но их он не тронул. Их нельзя назвать слишком дорогими, но они стоили больше, чем крест. — Вот, — сказала она, протягивая ему лист бумаги. Он долго смотрел на него. Солнечный луч посверкивал на золотой печатке, которую он носил всегда не сымая. Иероглифы не говорили ему ни о чем абсолютно. «Сожалею, но они лишены смысла. Они даже не выглядят как китайские. Китайские или японские. Иероглифы все пишутся одинаково». Внезапно ему в голову пришла какая-то мысль. Он перевернул листок и охнул. «Токайдо» — вот что они означают. Его лицо побелело. Вы просто срисовали их вверх ногами. «Токайдо» — увязывает все воедино. Он хотел, чтобы вы знали. Хотел, чтобы все поселение знало. Так бы оно и случилось, расскажи вы кому-нибудь о том, что произошло с вами. «Но зачем?» Ему это понадобилось. Ее пальцы дрожа поднялись к вискам. — Я... я не знаю. Возможно... Я не знаю. Он... он теперь уже, наверное, умер, месье Струан ранил его. Конечно же, он должен быть мертв. Андре нерешительно помолчал, беспокойно взвешивая доводы за и против. — Раз уж у нас так много общих секретов, и мне ясно, что вы умеете их хранить, — Сожалею, но я должен открыть вам еще один. Он рассказал ей про Хоуга и операцию. Это была не его вина. Хоук никак не мог знать о том, кого он лечит. В этом есть твоя ирония, но оба врача порекомендовали не говорить вам об этом, чтобы не расстраивать вас. Это — Это... «Из-за и его напитка со мной произошло то, что произошло», — проговорила она чуть слышно, и от звука ее голоса холодок пробежал у него по коже. «Стало быть, этот человек жив?» «Мы не знаем. Хоук считает, что шансов у него было мало. Зачем этому дьяволу понадобилось раскрывать перед всеми свое злодейство Анжелика?» — Есть еще какие-нибудь секреты, касающиеся этого кошмара, которые вам известны, а мне нет? — Нет. — Так почему он захотел, чтобы все узнали? — Бравада! Долгое время она стояла и смотрела на иероглифы, написанные ею. Стояла неподвижно, только грудь размеренно подымалась и опускалась вместе с ее дыханием. Потом. Не проронив больше ни слова, она вышла. Дверь тихо закрылась за ней. Он удивленно покачал головой. Потом взгляд его вернулся к бумаге. Тайрер сидел в маленьком бунгало, примыкавшем к британской миссии, которую он делил с Бепкотом, и упражнялся в каллиграфии вместе с Накамой. Под таким именем он знал Хирагу. пожалуйста скажите мне как по-японски будет сегодня завтра послезавтра на следующей неделе на следующий год все дни недели и все месяцы года да тайра сан Хирага тщательно проговаривал японское слово и смотрел как тайрар записывает латинскими буквами как оно звучит потом Хирага вписывал иероглифы в специально оставленные пробелы и снова смотрел, как Тайрер копирует их. — Вы хороший ученик. Всегда сохраняйте один порядок, когда писать — легкий, тогда нет забывать. — Да, я начинаю понимать. — Спасибо, вы очень помогаете мне, — учтиво ответил Тайрер. Ему нравилось писать, читать, учиться и учить в ответ. Он заметил, что Накама необычайно сообразителен и схватывает все на лету. Он прошелся вместе с ним по списку слов и, когда добился нужного результата, сказал «Хорошо, благодарю вас. Теперь, пожалуйста, пойдите к Райко-сан и подтвердите мое свидание на завтра». «Подтвердит, позарста. Убедиться. Убедитесь, что мое свидание будет. — А, понимаю. Хирага поскреб подбородок, уже потемневший от однодневной щетины. Я пойду. Сейчас подтвердит. Я вернусь после второго завтрака. Пожалуйста, будьте здесь. Мы сможем попрактиковаться в разговорной речи, и вы расскажете мне еще что-нибудь о Японии. «Как мне сказать это по-японски?» Хирага дал ему нужные слова. Тайрор записал их на слух в тетрадь, теперь уже целиком исписанную словами и фразами, и повторил несколько раз, пока не остался удовлетворен. Он уже собирался отпустить Накаму, но тут вдруг, вспомнив о чем-то, спросил. «Что такое Ронин?» Хирага подумал мгновение. потом объяснил так просто, как только мог, но ни слова не сказал о Сиси. — Значит, вы... — Ронин. — Вне закона. — Хай. Тайрер с задумчивым видом поблагодарил его и отпустил. Он подавил зевок. Прошлую ночь он спал плохо. Весь его мир перевернулся с ног на голову из-за неожиданного отказа Райко. «Черт бы побрал Райко! Черт бы побрал Фудзико!» — думал он, надевая цилиндр и готовясь отправиться по Хай-стрит в клуб, где он завтракал. «К чертям! Это изучение японского! К чертям! Вообще! Все! Мои головные боли и то, что я никогда не выучу этот ужасно трудный язык!» «Не будь смешным!» произнес он вслух. «Конечно, ты его выучишь. У тебя есть Накама и Андре, два прекрасных учителя. Сегодня ты устроишь себе хороший ужин с бутылкой шампанского и в компании какого-нибудь весельчака, а потом в кровать. И не проклинай Фудзико. Скоро ты опять будешь засыпать в ее объятиях. О, Боже! Я так надеюсь на это!» День стоял ясный. В заливе было тесно от кораблей. Торговцы стекались к клубу. Через открытое окно Тайлер слышал, как корабельный колокол в конторе начальника гавани пробил восемь склянок. Он дремал, забросив ноги на свой рабочий стол, забыв о дневных упражнениях в каллиграфии. Ему не нужно было смотреть на часы, стоявшие на каминной полке. Разум подсказал ему... что сейчас четыре часа по полудни. На кораблях начинается первая дневная полувахта, длящаяся два часа, от четырех до шести. Потом наступит вторая, от шести до восьми. А потом возобновятся обычные четырехчасовые вахты до четырех часов по пополудни завтрашнего дня. Марлоу объяснил ему, что полувахты были изобретены для того, чтобы вахтенные сменялись по скользящему графику. Он зевнул и открыл глаза, думая про себя. «Немногим больше полугода назад я даже не слышал о каких-то там полувахтах и никогда не поднимался на военный корабль. А теперь я измеряю время по корабельным склянкам с такой же легкостью, как по часам». Часы на каминной полке. Пробили четыре раза. Минуту в минуту. Через полчаса меня ждет у себя сэр Уильям. Эти швейцарцы действительно умеют делать хронометры лучше, чем мы. Куда, дьявол его подери, запропастился на Кама? Неужели он удрал? Он должен был вернуться еще несколько часов назад. И какого черта понадобилось от меня сэру Уильяму? Дай бог, чтобы он не узнал о моем секрете. Надеюсь, он просто хочет, чтобы я переписал еще какие-нибудь депеши. Проклятие на мой почерк! Надо же ему было оказаться лучшим во всей миссии! Я ведь вроде бы должен работать переводчиком, а не клерком. Черт, черт, черт!» Он устало поднялся, прибрался на столе и начал мыть руки в тазу, оттирая тушь с пальцев. Стук в дверь. «Войдите!» Позади хираги стояли сержант в валом мундире и солдат, оба со штыками на ружьях, оба злые. Хирага был весь в синяках, растрепанный, с серым от гнева лицом и почти голый. Шляпа пропала, тюрбан пропал, кимоно превратилось в лохмотья. Сержант толкнул его вперед, держа штык наготове, и отдал честь. Мы поймали его, когда он лез через стену, сэр. Ну и пришлось же нам повозиться, пока он утихомирился. У него пропуск, подписанный вами. Он настоящий? «Да, — Да-да, настоящий, — ужасая случившемуся, Тайрер шагнул вперед. — Он наш гость, сержант, гость сэра Уильяма и мой. Он учитель японского. — Учитель, вон как! — хмуро буркнул сержант. «Ну что же скажите этому сукину сыну, что учителя не лазят через стены, не пытаются удрать, не носят волосы, как у самураев, не пугают честных людей не дерутся, как целые выводок уличных котов? У одного из моих людей сломана рука, а у другого нос. Поймаем его за этим делом еще раз. Уж не будем так церемониться». Оба солдата вышли, тяжело топая сапогами. Тайрор закрыл за ними дверь, бросился к буфету и принес стакан воды. «Держите — Держите! Хирага покачал головой, его душил гнев. — Пожалуйста. — Может быть, вы хотите сака или пива? — И-е-е. Пожалуйста. — Садитесь и расскажите мне, что произошло. Хирагу прорвало, и он начал скороговоркой объяснять ему на японском. — Гомен насай. Ингориш додзо. Извините, пожалуйста, по-английски. С усилием Хирага перешел на английский и, кипя от злобы, с долгими паузами между словами рассказал: много стразник на ворота и мост. Я ходить через борото, ходить через воду, через стену. Эти солдаты видели меня, я стоять покраниться, сунуть руку за пропуск, они бросать на землю, драться, но очень много. Потом хлынул еще один поток японских проклятий и обещание отомстить. Когда он умолк, Тайрор произнес, — Мне очень жаль, но вы сами виноваты. Он невольно дернулся назад, когда Хирага круто повернулся к нему. — Прекратите это, — сердито сказал он. — Этот солдат был прав. Самураи пугают людей. Саруильем говорил вам, чтобы вы были осторожны, я тоже. Мы же просили вас быть осторожным. Я был вежлив, делал только то, что было правильно, — возмутился Хирага по-японски. Эти невоспитанные обезьяны напали на меня, я собирался достать пропуск, его было трудно найти, обезьяны, я убью их всех. Сердце Тайрора бешено колотилось в груди. Он ощущал во рту сладковато-горький привкус страха, поднявшийся туда из самого нутра. «Послушайте, мы должны решить эту проблему вместе, быстро. Когда сэруильем услышит обо всем этом, он может вышвырнуть вас из поселения. Вы и я должны решить это. Понимаете?» yeah. Что такое рисыть, пазарство?» Тайрер... С радостью услышал «пожалуйста» и постарался совладать со своим страхом. Ясно, что этот парень так же опасен, жесток и горяч, как любой самурай в Японии. Хвала Создателю, что он не вооружен. «Решить» означает прийти к пониманию. Мы должны решить эту проблему, должны вы и я решить, как сделать, чтобы вы жили здесь спокойно, понимаете? — Хай! — Содесука, сука! — Вакаримасу, Тайрасан! Я мы мырисить — проблема! Хирага обуздал свой гнев. — Позарста, Что предлагать? Пропуск нет, хороший, дре сорта! Люди, которые меня видеть, ненавидеть, как рисить этот дыра. — Во-первых, во-первых, есть добрая старая английская традиция. На тот случай, когда приходится решать трудную проблему, «Мы пьем чай!» Хирага недоуменно посмотрел на него. Тайрер позвонил в колокольчик и приказал Чену принести чаю. Чен, бой номер один, окинул Хирагу недоверчивым взглядом. Прежде чем войти, он спрятал за спиной грубый тесак.